Глава 29. Галеру медленно несло вниз по руслу. Дабы не встретить утро следующего дня вымотанными и уставшими, Кабага отдает приказ половине нашей команды отдыхать, оставляя необходимый минимум гребцов для контроля движения по маршруту. Неустанно бдят за движением лишь наши старейшины и стрелки, то и дело взглядами своими провожая выбредающих к воде редких существ. Просыпаясь от резких возгласов, несколько раз слышал перешептывание парней из команды. Кто-то видел рогатых, ходящих на двух ногах, кто-то, наблюдавших за нами с дерева затаившихся хищников. Враг отследил движение черепахи, поставил дозорных, возможно, дальше вниз по реке, предпринял какие-то встречные контрмеры для попытки ее затопления. «Только галера? Это не черепаха!» Суденышко, подобное нашему, озерному, мы даже не заметим, протараним, расчленим и потопим, а значит и почти, что все преграды, способные остановить черепаху, так же спокойно преодолеем. Когда феечка покинула мою куртку и отправилась помогать кабага, стало в разы прохладней. Улегшись под скамейкой шлюпки, С головой калачиком завернулся в шкуры, а после, пытаясь надышать, раз за разом засыпал, просыпался и вновь засыпал. Комнатному растению вроде меня очень, ну прям совсем не нравились температуры, близкие к нулю. И потому пришлось прибегнуть к не самому популярному методу. Мурка, ко мне! Следующие 10 минут я засыпал в объятиях жаркой, прям пышущей теплом крольчихи. что, сняв с себя куртку, голой грудью уткнулась мне в спину, а после, укрыв нос одеялом, грела так, как даже семечко не смогла бы меня согреть. Если б еще ее шаловливые подмерзшие ручки не дразнили меня там, где не нужно, так вообще бы уснул мгновенно. Под легкие покачивания галеры проснулся, когда смеркалось. Рядом, переняв эстафету, сопела также частично раздетое Хуху. Дабы не разбудить, осторожно выбрался из ее ручек, а после аккуратно укутал в лежащие рядом шкуры. Бегло оглядевшись, вижу все так же частично отдыхающую команду, и пейзаж темный, мрачный. Русло реки по сравнению с утром этого дня существенно сузилось, и сейчас в ширине своей не доходило и пятидесяти метров. Выйдя к носу и свесившись, вижу повороты и виднеющиеся за ними еще более узкие берега. Встретила мое пробуждение зеленое в компании Мурки, беседуя о том, что готовить на стальной жаровне. Девочки с улыбкой на лице предложили отпить горячего отвара. Холодный ветер, щипая за уши и щеки, разворошил волосы, вынудил накинуть капюшон. «Принесите несколько кружек для меня, кабага, пом и семечка», попросил я, двинув хвост корабля, где, навалившись на рулевое весло, вел с феей беседу кабага. «Как спалось?» Между делом, чуть поворачивая руль для входа в поворот, спросил охотник. «Хорошо, а у вас как дела?» «На обратном пути нужно быть готовыми к отражению нападения». Не церемонясь, ответил охотник. Два поворота назад хищники, разместившись по обе стороны реки, что-то замышляли. «С луков не стреляли?» – спросил я. «Нет, и это странно. Обычно они бы не упустили такого шанса, а тут словно боялись спугнуть», – высказался Кабага. «Значит, будем иметь в виду и готовиться». Потянувшись, размял плечи, переняв свои руки под уставшую семечко, вместе с ребятами опустошил деревянный кубок с отваром, съел кусочек жареной рыбки и, едва не болеванув, остатки своей порции передал счастливой, как никто другой, пом. Что-то странное происходило со мной. Реакция на рыбу, на ее восприятие, прям убивала во мне всякое желание есть, да и жить в целом. Видевшая мои истязания, Мурка предложила молока. Естественно, не из-под коровы, а прямо из груди. Хорошо хоть не своей, а многочисленных девушек-му, имевшихся на корабле. «Нет, спасибо!» Ответив улыбкой, вижу, как феечка, устраиваясь в моем кармане, вновь заваливается спать. Словно заболев, она мало двигалась, много спала и ела. За время нашего знакомства я даже не удосужился узнать, что тому виной. А вот Кабага всего за один световой день узнал. Феи лучше других чувствуют перемены во временах года и климате. Семечка, она давно уже должна была впасть в сезонную спячку, запастись жирками и дрыхнуть без задних ног в каком-нибудь дупле. Но в мире происходит слишком много нового и интересного. — Чтобы это проспать, — цитировал слова феи здоровяк, — такая маленькая, такая сильная, своенравная бунтарка, идя на поводу собственных прихотей, боролась против естественного уклада вещей. Чем-то сейчас она очень походила на тех же кроли, борющихся против хищников, и на меня самого, очнувшегося в этих краях и сражающегося за право жить красиво. Семечка, не рассчитывая на других, на тех, кто ее все эти годы холил и лелеял, стремилась превратиться в сильный, независимый и уважаемый цветок, доказав, чего на самом деле могут стоить чужие, казавшиеся бесполезными воспоминания. Ночь непроглядной пеленой застилала мир кровавой кузни. Опасаясь налететь на мель, не дав толком семечку отдохнуть, Кабага требует разбудить мою карманную принцессу, после чего, переняв ту и усадив себе на плечо, словно пират-попугая, начинает рулить, громко командуя гребущим где прибавить, где убавить. Гомон и шум будят всех дремавших, приводят в боевую готовность стрелков и незадействованных в быту подсобных рабочих. Пользуясь преимуществом, отпущенным богами, на деревянную фигуру, висящую на носу судна, взбирается Пом. В центре галеры, ожидая сигналов хищницы, располагается зеленая. Та, что постарше, кричит о преградах впереди, что помладше, повторяя, цитирует слова хищницы, передавая управляющему галерой кабага. Так, в нервозности, почти вслепую… Не опираясь на прогнозы феи, мы проходим поворот за поворотом. Лишь в развилках мы вынуждены обращаться к феечке, что без лишнего пафоса, все так же, глядя в ночь своими горящими глазами, видя ночью так же, как и днем, ведет нас по заранее известному ей маршруту. Несколько раз ночью я глаза в глаза встречался с разного рода тварями, чьи золотые очи пылали на возвышенностях, коих выбранный феей маршрут таки не был лишен. Несколько раз, вглядываясь в мрачные воды, в леденящий душу блеск мерцавших в ней глаз, слышал звучание чьих-то завораживающих ум и сердце песен. Река. Она казалась живой, населенной не хуже лесов и земель здешних мест. Когда я обратился с вопросом, А слышит ли еще кто-то дивные песни речных обитателей? Кроли поглядели на меня, как на умалишенного, реакцией своей напомнив мне, что лишь я один могу понимать языки всех светлых, не связанных с тьмой существ, населяющих здешние места. Никто, даже древняя феечка, не могла расслышать дивных, приятных голосов, рассказывающих о прекрасной бесконечной речной глади, Об одиночестве, о берегах и взывающих вглядеться в них голосах. Хозяева реки, они знали мое имя, знали, что я не причиню им вреда, и вели нас. Сопровождали от начала пути и до большой воды, в надежде, что мы обретем искомое. Я очень хотел увидеть говоривших, взывавших, вглядеться в берега и воду, Оттого, едва не кувыркнувшись за борт, был спасен испуганной феечкой и порыхватившим меня за воротник кабага. В момент, когда охотник опустил руль и спас меня, нечто угрожающее ударило по судну, всколыхнуло его, напугав всю команду, после чего все голоса, исходившие от воды мелодия, тут же стигли. — Будь осторожен, Матвеем чудотворец! «Не только кроли заинтересованы в твоей божественной силе», предупредила фея, в очередной раз напомнив, что даже ей неизвестны все секреты здешних мест и их обитателей. Наш кораблик постепенно уносило все дальше и дальше. По правую сторону поплыли равнинные поля, заросшие бурьяном, просторы и луговые травы. По левую, словно напоминая о себе, возвышались холмы, А местами даже небольшие скалистые выступы, выглядевшие как миниатюрные горы. Это и есть пастбищему. Мы уже приехали? Словно осел из шрека поинтересовался я. И фея, устало рассмеявшись закачала головой. Мы на границе, за равнинами. Справа начинается территория хранителей рощи. Шаман и ты, Кабага, лучше запомните. «Любой, кто ступит на землю священной рощи, без дозволения хранителей, становится врагом лесного народа. Не лезьте в эти земли, если вас не пригласили или не попросили об этом. Ясно? А не то...» «А не то задницы ваши с дистанции более чем километр пробьет какой-то эльфийский снайпер. Что-то вроде этого хотела сказать фея». Только я и Кабага не дали ей договорить, ответив положительным угу. У нас своих земель, лесов, озер и рек, необработанных выше крыши. На кой лят нам эти ушастые психи с их рощами? Пусть жуют свои желуди с белками, е... обращаются. Захотят вести с нами конструктивный диалог или какие-либо торговые взаимоотношения? Хорошо. Нет? «Мы пойдем в другую сторону. В общем, найдем кого-то другого для торговли. Главное, что есть спрос. Мы много в чем нуждаемся и также много чего можем предложить. А значит, рано или поздно найдем того, кто сделает нам самое первое и главное для травоядных предложения». Морозик крепчал, а круга медленно и верно покрывалась наледью, и мелким, рябящим от редких лунных проблесков светом. Одежки, умудрявшихся дремать под перекрикивание помы зеленой кроли, покрывались белым снежком. Без одеяла, в тонких одеждах, прижимаясь к сородичам или волосатым спинам му, они спокойно спали, продолжая удивлять меня своей бытовой неприхотливостью. Многое я учел во время проектировки галеры, многое, но не все. Туалет и место для уединения. Сука, об этом я забыл напрочь. Потому мелкие дела под пристальным наблюдением всей своей свиты справлял прямо с борта. А те дела, что для взрослых, берег на момент вылазки на острова Выр-Выр или день возвращения в Озерный. Просто если подумать, не так-то сильно мне хотелось срать, чтобы делать это прилюдно». На фоне восходящего, поднимающегося из-за ровного горизонта, алло-красного солнца, вижу на берегу медведицу. С потомством своим, застыв у кончающейся реки, она, поднявшись на две ноги, рычала в нашу сторону, грозилась в любой момент показать, на что способна рассерженная мать. Мы, наконец-то, выходили на большую воду.